Глава 10. Михаил. Пару дней дома все шло более-менее спокойно, но Михаилу было тошно туда возвращаться, и он засиживался на работе до последнего. Однако и от работы тоже порой поташнивало. Не настолько он все же трудоголик, и Михаил в итоге уходил домой. Чтобы вновь строить из себя примерного мужа, ужиная приготовленной Таней едой и улыбаясь Маше. Пока дочь держалась и вроде бы не ела недозволенного, ну, по крайней мере, за ужином. Но Таня уверяла, что на завтрак и обед тоже. Результат виден еще не был, но Михаил надеялся, что со временем, если они с женой будут стараться... Последние семь лет, исключая этот год, Михаил не ел с семьей. Только по выходным, и то не всегда. Вечера в будние дни он проводил один или с очередной любовницей, и приезжал домой когда все уже разбредались с кухни заходил отдельно к дочери а затем к сыну и после шел в свою спальню таню михаил видел только выходные но ну и тогда он старался всеми силами избегать совместного досуга занимаясь с детьми без нее а таня и не возражала у жены всегда находились свои дела к которым она стремилась бежать это была их негласная договоренность Михаил виделся с любовницами только в будни, а Таня развлекалась в выходные. Однако все изменилось в тот вечер, когда жена не сдержалась и выкрикнула ту фразу про Машу. У дочери начались психологические проблемы, она замкнулась в себе, стала много есть и мало спать. Ухудшились оценки в школе, обеспокоенная Таня почти перестала отлучаться по выходным, а Михаил все реже назначал свидание в будни. Не до девок ему было. Они с женой старательно строили из себя нормальную дружную семью, играли в нее, как дети играют в куклы, и Маше вроде бы стало легче. Улучшился сон, она, наконец, вновь начала нормально общаться и с удовольствием училась. Но вес продолжал расти, и по этой причине Михаил думал, что дочь все прекрасно понимает и тоже играет в семью вместе с ними. Единственным, кто ни во что не играл, был Юра. Он оставался собой весь этот год, усиленно учась в школе и на подготовительных курсах. Выпускной класс обязывал. В свободное время играл на гитаре в музыкальной группе, встречался с друзьями, а если был дома, то общался в основном с отцом и сестрой, мать избегал. Хотя Таня этого даже не замечала. Юра ведь не грубил, на вопросы всегда отвечал спокойно, а большего ей и не надо было. Зато замечал Михаил и расстраивался, несмотря на то, что у него самого давно не было хороших отношений с Таней, он не желал, чтобы то же самое произошло с сыном. Но все попытки поговорить на эту тему Юра решительно пресекал, как типичный подросток-максималист. В общем, Михаил уже начинал подозревать, что психолог в этой ситуации нужен не только Маше, но и всей их так называемой семье.